5 марта 1898 года. Много работал. Не было времени раскрыть дневник. Уже не первый раз записи разделяет срок в несколько месяцев. Сегодня, в выходной день, у меня не планируется никаких выступлений, поэтому можно сделать краткие заметки. Например, о том, что мы с Адамом после поездки в Нотингем не включали номер с транспортацией в нашу программу. Но все равно наш великий иллюзионист, без малейшего повода, дважды устраивал мне каверзы прямо на сцене. Оба раза моя программа оказывалась под угрозой срыва. В первом случае мне удалось обратить дело в шутку, а во второй раз я пережил несколько крайне неприятных минут, почти смирившись с неминуемым провалом. В результате мне пришлось сбросить маску молчаливого презрения. У меня остаются две практически недостижимые цели. Первая установить хоть какое-то подобие примирения с Джулией и детьми. Знаю, они для меня безвозвратно потеряны, но невыносимо сознавать, что отчуждение столь велико. Вторая цель менее значительна. Поскольку мое одностороннее перемирие с борданом окончено, я, конечно же, хотел бы раскрыть тайну его иллюзии, чтобы в очередной раз его обойти. 31 июля 1898 года. У Оливии созрел план. Прежде чем его описать, скажу, что в последние месяцы наша с Оливией страсть заметно остыла. У нас не бывает вспышек гнева или ревности, но в нашем доме висит туча безграничного равнодушия. Мы продолжаем мирно сосуществовать под одной крышей, она в своей квартире, я в своей, подчас мы ведем себя как супружеская пара, но в наших отношениях нет ни любви, ни тепла. и все же что-то удерживает нас вместе. Первая причина открылась мне сегодня вечером. Мы вместе поужинали у меня в квартире, но под конец она заторопилась к себе, прихватив бутылку джина. Я привык, что она теперь пьет в одиночку и больше не высказываюсь на эту тему. Но через несколько минут ко мне поднялась ее горничная, Люси, и попросила ненадолго спуститься вниз. Я увидел, что Оливия сидит за ломберным столиком, Перед нею стоят две или три початые бутылки и пара стаканов, а с другой стороны придвинуто еще одно кресло. Она жестом предложила мне сесть и плеснула в мой стакан джина. Чтобы перебить вкус, я добавил апельсинового сиропа. «Робби», — заявила она со свойственной ей прямотой, — «я хочу от тебя уйти». В ответ я пробормотал что-то нечленораздельное. Вот уже несколько месяцев я ожидал подобного развития событий, хотя и не представлял, как себя поведу, если такое случится. «Хочу от тебя уйти», — повторила она, — «а потом вернуться». «Догадываешься, в чем причина?» «Я сказал, что не догадываюсь». «Есть нечто, что влечет тебя сильнее, чем я. Думаю, если мне проникнуть в тот стан и добыть для тебя желаемое, я смогу надеяться на прежнее чувство». Я ее заверил, что мои чувства нисколько не охладели, но она меня перебила. — Мне все ясно. — Вы с этим бордоном как парочка влюбленных, которым вместе никак не ужиться. Скажешь, не так? Сперва я попытался увильнуть от прямого ответа, но, увидев в ее глазах решимость, поспешил согласиться. — Вот, гляди! Она помахала свежим номером стейдж. — Читай. Сложив газету пополам, она протянула ее мне. Одно из частных объявлений на первой полосе было обведено чернилами. «Это твой дружок Борден. Видишь, что ему нужно?» «Требуется молодая женщина с хорошей фигурой на должность сценической ассистентки. Необходима хореографическая подготовка, физическая тренированность и выносливость. Работа связана с гастролями и сверхурочной занятостью во время выступлений и репетиций. Миловидная внешность обязательно». Непременным условием является готовность участвовать в необычных и сложных выступлениях при большом стечении публики. Наличие рекомендаций обязательно. Обращаться по адресу. Далее следовал адрес студии Бордена. Он уже две недели дает объявление о найме ассистентки. Видно, никак не может выбрать подходящую. Сдается мне, я ему пригожусь. — Не хочешь ли ты сказать... Ты же сам говорил, что лучше меня ассистентке не сыскать. Неужели ты собираешься работать на него? Я сокрушенно покачал головой. Неужели ты на это способна, Оливия? Ты ведь хочешь дознаться, как он выполняет свою иллюзию, правда? Когда до меня дошел смысл этих слов, я остолбенел и восхищенно уставился на Оливию. Если она сумеет втереться к нему в доверие, поработать вместе с ним во время репетиций и представлений получить свободный доступ в его студию то очень скоро секрет боордона будет у меня в руках вскоре мы перешли к обсуждению деталей я беспокоился как бы он ее не узнал но оливия была на этот счет совершенно спокойна думаешь я бы затеяла такое дело если бы хоть на минуту допускала что ему известно мое имя протянула она и напомнила мне что на адресованном ей конверте Рукою ордона было написано хозяйки квартиры мне подумалось что самым серьезным препятствием станет отсутствие рекомендаций ведь оливия не работала ни у кого кроме меня но она сказала что мне вполне по силам подделать какое угодно письмо и все же признаюсь честно меня терзали сомнения невыносимо было думать что эта молодая красавица которая ввергла мою жизнь в водоворот страстей которая ради меня круто изменила свое собственное бытие, которая долгих пять лет почти во всем пользовалась моим доверием, готова проникнуть в стан моего злейшего врага. Два часа пролетели незаметно, пока мы обсуждали ее затею и разрабатывали план действий. Бутылка Джина уже опустела, а Оливия все приговаривала. — Я добуду для тебя его секрет, Робби. Ты ведь сам этого хочешь, правда? Я не возражал. и только повторял, что не хочу с ней расставаться. Безжалостный Борден незримо присутствовал в комнате. Противоречивые чувства владели мной. С одной стороны, я торжествовал, предвкушая его окончательное поражение, а с другой — меня мучил страх при мысли о том, какой будет его месть, узнай он, что Оливия моя лазучится. Когда я поделился этими сомнениями с Оливией, она ответила. — Я вернусь к тебе, Робби. и принесу секрет бордона Вскоре нас обоих охватило приятное возбуждение, игривое веселье и амурное настроение. К себе в квартиру я вернулся только сегодня, после завтрака. Оливия сейчас у себя, сочиняет письмо Альфреду бордону с предложением своих услуг. Мне нужно приниматься за подделку рекомендаций. В качестве обратного адреса для корреспонденции до востребования мы договорились указать адрес ее горничной. В целях дальнейшей конспирации Оливия возьмет девичью фамилию матери. 7 августа 1898 года. Прошла неделя после отправки письма Бордену, но ответа до сих пор нет. В каком-то смысле это неплохо, потому что все это время мы с Оливией воркуем словно голубки, но совсем как в пору того безумного американского турне. Она несказанно похорошела и отказалась от Джина. 14 августа 1898 года Пришел ответ от Бордена. Если быть точным, ответ пришел от его помощника по фамилии Элборн. Просмотр состоится в начале следующей недели. Я резко воспротивился нашему первоначальному плану, ибо в последние дни обрел новое счастье с Оливией. Мне вовсе не улыбается отправлять ее в клешни Бордена. Пусть даже эту уловку задумали мы с нею вместе. Оливия твердо стоит на своем. Я ее отговариваю. Всячески принижаю роль нашей затеи. Делаю вид, что вражда с Борденом не так уж страшна. Пытаюсь все обратить в шутку. К сожалению, за прошедшие месяцы и даже годы я давал Оливии слишком много возможностей рассуждать в одиночку. 18 августа. 1898 года Оливия ходила показываться Бордену. Говорит, что дело сделано. Пока ее не было, я не находил себе места от ужаса и досады. От Бордена можно ожидать чего угодно. Я уже начал воображать, что он нарочно дал свое объявление, чтобы только заманить Оливию в капкан. Мне стоило больших трудов удержаться, чтобы не побежать за нею следом. Придя в студию, я занялся упражнениями перед зеркалом, чтобы только чем-то себя занять, но очень скоро вернулся домой и стал мерить шагами гостиную. Оливия отсутствовала гораздо дольше, чем мы с нею предполагали, я уже начал всерьез задумываться, что мне следует предпринять, как она вернулась, в радостном волнении, целая и невредимая. «Да, место она получила». Да, Борден прочел мои фальшивки, приняв их за подлинные рекомендации. Нет, он не заподозрил, кто за этим стоит. Нет, он не догадывается, что между нами есть какая-то связь. Она описала мне кое-что из увиденного в студии реквизита, но, к моему разочарованию, все это было достаточно тривиально. «Вспомни, он ничего не говорил про новую транспортацию человека?» – спросил я. «Ни слова. Сказал только, что некоторые трюки выполняет сам, поскольку помощь там не нужна. Потом, сославшись на усталость, она отправилась спать, а я снова сижу в одиночестве. Надо себе внушить. Просмотр в любом случае — дело утомительное. 19 августа 1898 года. Видимо, Оливия сразу же приступила к работе у Бордена. Сегодня утром, когда я подошел к двери ее квартиры, Горничная сказала, что хозяйка уехала очень рано и вернется ближе к вечеру. 20 августа 1898 года. Вчера Оливия вернулась в пять часов. Она сразу прошла к себе, но когда я постучался, открыла мне дверь. У нее опять был усталый вид. Я жаждал услышать новости, но она только повторяла, что Борден целый день репетировал с нею трюки которые требуют ее участия, и что репетиция проходила очень напряженно. Потом мы вместе поужинали, но она была совершенно без сил и снова отправилась спать на свою половину. Сегодня ушла на рассвете. 21 августа 1898 года. Сегодня выходной, даже Борден по воскресеньям не работает. Оливия целый день дома... но ни словом не обмолвилось, что видит и чем занимается у него в студии. Это меня озадачивает. Я спросил, не считает ли она себя связанной требованиями профессиональной этики, которая запрещает разглашать методы его работы, но ответ был отрицательный. Мне удалось поймать на ее лице мимолетную тень того настроения, в котором она пребывала две недели назад, но она только рассмеялась и сказала, что, конечно же, понимает, кому должна хранить верность. Я знал, что могу ей доверять, хотя это дается мне все труднее, поэтому больше не возвращался к этой теме. Зато сегодня у нас был спокойный, безгрешный день. Мы отправились в хемстед хит и долго гуляли под ласковым солнцем. 27 августа 1898 года. Вторая неделя на исходе, а Оливия так ничего и не выяснила. Создается впечатление, что она вообще не склонна это обсуждать. Сегодня она принесла мне контрамарки в Лестер скверский театр на весь двухнедельный ангажемент Бордена. На афишах его представления значатся как «феерическое». Оливия будет ежедневно выходить с ним на сцену. 3 сентября 1898 года. Оливия не вернулась домой. Не знаю, что и думать. Меня тревожат дурные предчувствия. 4 сентября 1898 года. Отправил посыльного в студию Бордена отнести записку, но он вернулся ни с чем. Сказал, что двери и ставни заперты, и внутри явно никого нет. 6 сентября 1898 года. Забыв о всякой конспирации, отправился на поиски Оливии. Сначала заехал в студию Бордена, которая заперла, как мне и говорили. Потом отправился к его дому в сент джонсвуд и нашел поблизости удобно расположенную кофейню, откуда можно следить за парадным входом. Просидел там до полного изнеможения, но так и не был вознагражден ничем существенным. Впрочем, я видел самого бордона с какой-то женщиной. Судя по всему, это его жена». В четырнадцать часов к дому был подан экипаж, а вскоре появились Борден с этой дамой. Они поехали в сторону Уэст-Энда. Выждав добрых десять минут, чтобы они отъехали подальше, я, с трудом сдерживая волнение, подошел к двери и позвонил. Мне открыл слуга. Я без обиняков спросил. — Мисс Оливия Свенсон здесь? Ответом мне был недоуменный взгляд. — Вы ошиблись, сэр. Здесь таких нет. «Прошу прощения», — спохватился я, вспомнив, что мы решили представить ее под фамилией матери. И «Я хотел сказать мисс Уэнском. Она здесь?» Слуга еще раз вежливо покачал головой. «Мисс Уэнском здесь не проживает, сэр. Может быть, имеет смысл обратиться в почтовое отделение на Хай-стрит?» «Да, в самом деле», — ответил я и поспешил удалиться, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания. Вернувшись на свой наблюдательный пост в кофейне, я прождал еще час и увидел, как Борден с супругой вернулись домой. 12 сентября 1898 года. Потеряв надежду на возвращение Оливии, отправился в театр на Лестер-сквер, предъявил в кассе контрамарку и получил билет на представление Бордена. Я специально попросил место в одном из последних рядов партера чтобы со сцены мое присутствие оставалось незамеченным. После традиционного номера с китайскими кольцами Борден энергично и чисто исполнил трюк с появлением девушки из ящика. Конечно, это была моя Оливия, неотразимая, в расшитом блесками платье, которое сверкало и переливалась в свете электрических ламп. Она грациозно удалилась за кулисы и через считанные мгновения появилась вновь, уже в облегающем трикотажном костюме, на подобие гимнастического. От неприкрытой чувственности ее облика у меня перехватило дыхание, несмотря на то, что надо мною давлела отчаянная горечь потери. Кульминацией выступления бордона стал иллюзион с электрической транспортацией, выполненной с особым шиком, что меня окончательно удручило. Когда же Оливия вернулась на сцену, чтобы вместе с Борденом выйти на поклоны, я был просто убит. Она так и светилась красотой, счастьем и радостным волнением. В моем воспаленном воображении пронеслась мысль, что бордан слишком нежно держит ее за руку. Решив довести дело до конца, я поспешил к актерскому подъезду. На моих глазах разошлись все артисты, привратник запер дверь и выключил свет. Однако ни Борден, ни Оливия так и не появились из дверей здания. 18 сентября 1898 года Сегодня горничная, за которой я до сих пор сохранял место на случай возвращения Оливии, показала мне письмо, полученное ею от бывшей хозяйки. Я приступил к чтению с душевным трепетом, цепляясь за последнюю надежду хоть что-то прояснить, но в письме содержалось только поручение. «Люси». Будь добра, упакуй мои вещи и как можно скорее прикажи отвезти их к служебному подъезду театра Стрэнд. Не забудь разборчиво надписать мое имя на всех тюках и коробках, а я позабочусь, чтобы их переправили мне. К всему прилагаю некоторую сумму на покрытие расходов, сдачу оставь себе. Если на новом месте у тебя потребуют рекомендации, мистер Энджер, безусловно, напишет все, что полагается. Моя благодарность и так далее. Оливия Свенсон. Мне пришлось вслух зачесть это письмо растерянной девушке, да еще растолковать что ей делать с пятифунтовой банкнотой, вложенной в конверт. 4 декабря 1898 года. В настоящее время у меня сезонный ангажемент в Ричмонде. Театр Плаза расположен на берегу Темзы. Сегодня, отдохнув у себя в гримерной между дневным и вечерним представлениями, Я как раз собирался пойти перекусить вместе с Адамом и Гертрудой, когда в дверь постучали. Это была Оливия. Я впустил ее, не соображая, что делаю. Она выглядела прелестно, но казалась усталой. Сказала, что весь день меня разыскивала. "Робби, мне удалось добыть сведения, которые тебя интересуют", сообщила она и показала мне запечатанный конверт. "Они здесь, хотя ты должен понимать, что я к тебе не вернусь. Пообещай мне сию же минуту прекратить вражду с Альфредом. Если дашь слово, получишь этот конверт. Я напомнил, что с моей стороны вражда давно прекращена. В таком случае зачем тебе его секрет? — Как будто ты не знаешь, — ответил я. — Только для того, чтобы продолжать войну. Она была недалека от истины, однако я сказал. Это простая любознательность. Тут Оливия заторопилась, Сказав, что бордон прождав ее целый день, и так заподозрит неладное. Я не стал ей напоминать, сколько пришлось ждать мне самому. Я спросил, к чему было писать письмо, если все можно передать на словах. Она ответила, что все это чересчур сложно, чересчур запутано, и что информация переписана из личного архива бордона В конце концов, она отдала мне конверт. Принимая письмо из ее рук, я спросил, Здесь и вправду содержится разгадка тайны? Да, думаю, так. Она уже взялась за ручку двери. Можно задать тебе последний вопрос, Оливия? Ну, что еще? Бордон — это один человек или их двое? Она улыбнулась, и внутренне я вскипел. Так улыбается женщина, думая о своем любовнике. Это один человек. Можешь мне поверить. Я вышел с нею в коридор, но там, в пределах слышимости, сновали техники и рабочие сцены. «Ты счастлива?» — спросил я ее. «Да, счастлива. Прости, если ранила тебя Робби». С этими словами она ушла, не улыбнувшись, не обняв меня на прощание, даже не протянув руки. За минувшие недели мое сердце превратилось в камень, и все же такое расставание отозвалось в нем болью. Вернувшись в гримерную, я затворил дверь, оперся на нее спиной и нетерпеливо распечатал конверт. В нем оказался жалкий листок бумаги, на котором рукой Оливии было написано одно единственное слово. Тесла. Третье июля 1900 года. Где-то в Иллинойсе. В 9.00 точно по расписанию Наш поезд отбыл от вокзала «Юнион-стрит» в Чикаго и какое-то время неторопливо тянулся мимо заваленных шлаком пустырей и унылых заводских построек, окружающих этот город кипучей и полной жизни. Затем мы набрали скорость и теперь едем на запад, вдоль бескрайних возделанных полей. Помимо великолепного спального дивана, для меня зарезервировано еще и сидячее место в салоне первого класса. американские поезда отличаются роскошным убранством в них предусмотрено все что нужно для удобства пассажиров еда которую готовят в одном из вагонов оборудованном как настоящий камбус оказалась обильной сытной и отлично сервированной пять недель я езжу поездом по американской железке но не припомню лучшего питания и обслуживания страшно подумать как я буду взвешиваться за окнами вагона проплывают необъятные просторы америки И я чувствую, что вполне освоился в грандиозном американском мире комфорта, изобилия и благожелательности. Все мои попутчики – американцы. С виду довольно пестрая компания. Ко мне относятся с дружеской симпатией и в равной мере с любопытством. Насколько я понимаю, треть из них – камевояжоры высшего ранга. Несколько человек заняты в той или иной сфере бизнеса. Кроме того, здесь присутствуют двое профессиональных картежников, пресвитерианский священник, четверо студентов, возвращающихся в Денвер из Чикагского колледжа, несколько преуспевающих фермеров и землевладельцев, а также парочка других личностей, род занятий которых пока определить не удалось. С первой встречи все мы стали называть друг друга по имени, как это принято в Америке. Я давно усвоил, что имя Руперт почему-то забавляет моих здешних собеседников и вызывает шквал бесцеремонных вопросов. Поэтому, находясь в Соединенных Штатах, я всегда представляюсь как Боб или Робби. 4 июля 1900 года. Вчера вечером поезд остановился в Гейлсберге, штат Иллинойс. Поскольку сегодня американцы празднуют День независимости, железнодорожная компания предоставила всем пассажирам первого класса выбор либо остаться в поезде, у себя в купе, либо провести ночь в крупнейшем отеле города. Учитывая, что за последние недели мне в основном приходилось спать в поездах, я предпочел отель. Перед сном успел побродить по городу. Местечко приятное, есть даже здание театра. Как оказалось, всю эту неделю дают какую-то пьесу, но мне сказали, что часто бывают и эстрадные представления, пользующиеся немалой популярностью. Приезжают сюда и маги-иллюзионисты. Я оставил у администратора свою визитную карточку, в надежде когда-нибудь получить ангажемент. Следует упомянуть, что театр, отель и улицы в Гейлсберге освещаются электричеством. В отеле я узнал, что все сколько-нибудь значительные американские города внедряют у себя этот вид благоустройства. Оставшись один у себя в номере, я воспользовался возможностью самостоятельно попрактиковаться во включении и выключении электрической лампы, подвешенной в середине потолка. Полагаю, это новшество быстро войдет в обиход и станет вполне привычным, ведь уже теперь можно видеть, какой яркий, ровный и веселый свет создается электричеством. Я встречал в продаже множество других устройств, где оно применяется – вентиляторы, утюги, обогреватели для помещений и даже щетки для волос, приводимые в действие электрическим двигателем. Как только вернусь в Лондон, сразу же постараюсь разузнать, нельзя ли провести электрический ток ко мне в дом. Пятое июля 1900 года. Пересекая Айову. Подолгу гляжу в окно вагона в надежде, что однообразие ландшафта будет хоть чем-то нарушено. Но во всех направлениях простираются только равнинные сельскохозяйственные угодья. Ярко-голубое небо слепит глаза, на него невозможно смотреть дольше нескольких секунд. Видно, что где-то на юге от нас сгрудились облака. Но, кажется, они никогда не меняют ни своего положения, ни очертаний. И так везде. Один из пассажиров, его зовут мистер Боб Тенхаус, оказался вице-президентом компании, производящей некоторые электрические устройства из числа тех, что привлекли мое внимание. Он подтвердил, что на подступах к двадцатому столетию в мире не существует никаких пределов, никаких преград для тех изменений, которые электричество способно внести в нашу жизнь. Он предсказывает, что люди будут бороздить моря на электрических кораблях, спать на электрических кроватях, летать в электрических аппаратах тяжелее воздуха, есть пищу, приготовленную с помощью электричества, и даже бриться электрическими бритвенными лезвиями. Боб фантазер к тому же коммерсант, но он воодушевляет меня великой надеждой. Я верю, что в этом необыкновенном государстве на заре нового столетия действительно все возможно, или может стать возможным. Моя нынешняя поездка в неведомую глубь этой страны откроет мне тайны, которые захватили мое воображение. 7 июля 1900 года. Денвер, штат Колорадо. Невзирая на роскошные условия путешествия по железной дороге, несомненно одно – настоящая благодать состоит в том, чтобы вообще никуда не ехать. Хочу отдохнуть денек-другой в этом городе, прежде чем продолжить путь. У меня наступил самый долгий перерыв в занятиях магии, который я когда-либо себе позволял. Ни выступлений, ни упражнений, ни совещаний с моим конструктором, никаких просмотров и репетиций. 8 июля 1900 года. Денвер, штат Колорадо. К востоку от Денвера раскинулась огромная равнина, часть которой я пересек на пути из Чикаго. Я достаточно нагляделся на Небраску и сыт ею по горло, меня до сих пор угнетают воспоминания об унылых пейзажах тех мест. Вчера целый день дул горячий песчаный ветер с юго-востока. Служащие отеля сетуют, что этот ветер доносится сюда из соседних засушливых штатов, таких как Оклахома. Так или иначе, эта напасть, независимо от ее источника, отравила мне знакомство с городом. Впрочем, перед тем как вернуться в отель, я отметил для себя величественное зрелище на западных окраинах Денвера, зазубренную громаду Скалистых гор. Позднее, когда мгла рассеялась и в воздухе стало немного прохладнее, я вышел на балкон своего гостиничного номера и стал наблюдать, как солнце уходит за эти сказочные вершины. По-моему, сумерки тянутся здесь на полчаса дольше, чем в других местах, из-за гигантской тени, отбрасываемой Скалистыми горами. 10 июля 1900 года. Колорадо-Спрингс, штат Колорадо. Этот город расположен в милях в 70 к югу от Денвера, но запряженный лошадьми Омнибус тащился туда целый день. В пути делались частые остановки, чтобы принять одних пассажиров и высадить других, сменять лошадей, сменить кучеров. Ехать было неудобно и утомительно, я чувствовал себя не в своей тарелке. Судя по тому, как на меня глазели попутчики, это все была публика с окрестных ферм, выглядел я белой вороной. Однако я прибыл целым и невредимым и сразу ощутил очарование здешних мест. Конечно, Колорадо-Спрингс несравненно меньше Денвера, однако его ухоженность в полной мере свидетельствует о заботливом и любовном отношении американцев к маленьким городкам. Я нашел скромный, но уютный отель, отвечающий моим требованиям. Мне сразу понравился предложенный номер, и я снял его на неделю, оговорив возможность продлить срок проживания. Из окна моего номера видны две примечательные особенности колорадо Springs, две из трех, которые привели меня сюда. После захода солнца городок словно танцует в огнях электрического света. На улице горят высоко подвешенные фонари, в каждом доме ярко лучатся окна, а в даунтауне, деловой части города, на которую, собственно, и выходят мои окна, многие магазины, конторы и рестораны выделяются великолепными рекламными вывесками, которые вспыхивают и сверкают в теплые ночи. Кроме того, за городской чертой на фоне ночного неба виднеется черная громада знаменитой горы пайк Пайкспик высотой около 15 тысяч футов. Завтра я совершу восхождение на первые подступы к вершине пайк Пайкспика, и постараюсь отыскать третью достопримечательность, которая привела меня в этот городок. 12 июля 1900 года Вчера вечером я слишком утомился, чтобы делать записи, а нынче, в силу сложившихся обстоятельств, буду коротать время в одиночестве, не покидая пределов города. пользуясь этим удобным случаем, могу без всякой спешки описать события минувшего дня. Проснувшись рано утром, я позавтракал в отеле и быстро дошел до центральной площади, где меня должна была ожидать коляска. Я отдал это распоряжение письмом перед отъездом из Лондона и, хотя получил подтверждение, был далеко не уверен, что меня встретят. К моему величайшему изумлению, меня ждали в назначенное время и в назначенном месте. Как водится, в Америке мы быстро стали закадычными друзьями. Его зовут Ральф Д. Гилпин. Он коренной житель Колорадо. Я зову его Рэнди, он меня Робби. Это низкорослый толстячок с пышными седыми бакенбардами, обрамляющими жизнерадостное лицо. У него голубые глаза и загорелая кожа цвета красной охры, а седая, как и бакенбарды шевелюра, отливает сталью. Он носит кожаную шляпу и невообразимо засаленные штаны. На левой руке у него не хватает одного пальца. Под облучком коляски он возит ружье, причем, как сам утверждает, заряженное. При всей своей услужливости и бьющей через край доброжелательности, Рэнди относится ко мне с некоторым подозрением, которое я сумел распознать только потому, что не одну неделю провел в Штатах. Большую часть времени, которое занял подъем на Пайкс Пик, я потратил на то, чтобы уяснить возможную причину такого недоверия. По-видимому... Оно возникло в результате стечения обстоятельств. Из моего письма Рэнди вынес впечатление, что я, подобно многим приезжим, собираюсь искать в этих краях золото. Отсюда я заключил, что в горах немало богатых золотых жил. Однако потом он несколько разоткровенничался и сообщил, что приметил меня, когда я только переходил через площадь, но поначалу, глядя на мою одежду и манеру держаться, принял меня за священника. Золото — это понятно. Церковнослужитель тоже вписывался в его картину мира, но сочетание того и другого не умещалось у него в голове. А когда этот странный британец потребовал, чтобы его отвезли в высокогорную лабораторию, пользующуюся дурной славой, дело приняло и вовсе непонятный оборот. Так и получилось, что Рэнди стал относиться ко мне с опаской, и у меня не было возможности его успокоить, ведь моя истинная профессия — как и цель поездки, тоже лежит за пределами его понимания. Дорога к лаборатории Никола Теслы представляет собой череду крутых и пологих подъемов на восточном склоне гигантской горы. Сразу за чертой города начинается густой лес, который расступается примерно через милю, открывая взору скалистый пейзаж с редко разбросанными высоченными елями. К востоку тянулись необъятные просторы, но местность с этой стороны оказалась настолько плоской и однообразно сделанной что не давала в сущности никаких поводов для восхищения. Часа через полтора мы достигли безлесного плато на северо-восточном склоне. Я заметил немало свежих пней, свидетельствующих о том, что все здешние деревья недавно пошли под топор. В центре этого неприметного плато, совсем не такого обширного, как я ожидал, находилась лаборатория Теслы. «Ты сюда по делам, Робби?» – спросил Рэнди. «Ну, смотри. Держи ухо востро. Люди поговаривают, тут нечисто. Опасности меня не страшат», – твердо заявил я. Мы быстро сторговались насчет обратной дороги. Я понятия не имел, как поступает сам Тесла, когда ему нужно съездить в город, и хотел быть уверенным, что смогу беспрепятственно вернуться к себе в отель. Заверив меня, что у него тоже есть поблизости дела, Рэнди обещал подъехать к лаборатории во второй половине дня и дождаться моего появления. Коляску он остановил поодаль от здания. Мне пришлось идти пешком добрых 400-500 ярдов. Лаборатория представляла собой сооружение из голых, некрашенных досок, которое несло на себе многочисленные приметы скоропалительных решений. Создавалось впечатление, будто разнообразные мелкие пристройки с двускатными крышами добавлялись от случая к случаю, уже после возведения главного корпуса. Крыши имели разный наклон и сходились на стыках под самыми причудливыми углами. Крыша главного корпуса поддерживала или пропускала снизу массивную деревянную вышку для подъема тяжестей, а над одной из боковых крыш виднелся другой подъемник размером поменьше. В середине здания, вертикально вверх, поднимался металлический шест, диаметр которого... плавно уменьшался с высотой. Можно было бы сказать, что шест сходится в точку, если бы на его конце не располагалась большая металлическая сфера. Слегка раскачиваемая легким горным ветерком, она сияла в ярком свете утреннего солнца. По обе стороны дороги прямо на земле размещалось несколько технических устройств неизвестного мне назначения. В каменистую почву было вбито множество металлических стержней. Некоторые из них соединялись между собой изолированными проводами. Возле главного корпуса находилось деревянное строение со стеклянной стенкой, через которую я разглядел измерительные или регистрирующие приборы. Вдруг я услышал оглушительный треск, и внутри здания ослепительно полыхнула череда устрашающих вспышек: белых, бело-голубых и розовато-белых, повторяющихся беспорядочно, но быстро. Столь могучими были эти взрывы света, что они не только пробивались сквозь пару окон, находившихся в поле моего зрения, но и высвечивали мельчайшие трещинки и отверстия в материале стен. Должен признаться, в этот момент моя решимость сильно поколебалась. Я даже оглянулся, чтобы посмотреть, остается ли еще Рэнди со своим экипажем в пределах досягаемости. Как ветром сдуло. А сделав еще пару шагов, я совсем пал духом, потому что обнаружил перед собой рукописный плакат, укрепленный на стене у главного входа. «Опасно для жизни! Вход строго воспрещен!» Пока я раздумывал над этой надписью, электрические разряды угасли так же внезапно, как и вспыхнули, и это показалось мне добрым предзнаменованием. Я забарабанил кулаком по двери. Через несколько секунд дверь открыл Никола Тесла собственной персоной. Всем своим нетерпеливым видом он показывал, что его, занятого человека, бесцеремонно оторвали от важного дела. Это было неудачное начало, но от своих намерений я не отступился. «Мистер Тесла», — обратился я к нему, — «меня зовут Руперт Энджер. Не припомните ли вы нашу переписку? Я писал вам из Англии». «В Англии у меня знакомых нет». Он уставился куда-то мне за спину, словно прикидывая в уме, сколько еще англичан я привел с собой. «Повторите-ка ваше имя, любезнейший». «Руперт Энджер, я присутствовал на вашем выступлении в Лондоне и чрезвычайно заинтересовался...» «Вы иллюзионист?» «Тот самый, кем увлекается мистер Элли?» «Совершенно верно, я иллюзионист», — подтвердил я, хотя в тот момент значение второго вопроса от меня ускользнуло. «Можете войти». Первых впечатлений при встрече с ним было не перечесть, и, конечно же, они только усилились, когда я провел с ним еще несколько часов. а пока я обратил внимание прежде всего на его лицо. Худое, умное и не нелишенные приятности, с высокими славянскими скулами. Мне запомнились его тонкие усики и жидкие волосы, расчесанные на прямой пробор. Видимо, он не особенно следит за своей внешностью. Так выглядит человек, который всего себя отдает работе и ложится спать только под угрозой полнейшего изнеможения. Тесла наделен незаурядной памятью. Как только я ему представился, он вспомнил не только содержание коротких посланий, которыми мы обменялись сравнительно недавно, но и текст моего письма восьмилетней давности, в котором я запрашивал копию его лекции. В лаборатории он познакомил меня со своим ассистентом, мистером Элли. Оказывается, в жизни Теслы этот своеобразный человек выступает во множестве ипостасей, от соавтора и единомышленника до слуги и компаньона. Мистер Элли заявил, что восхищается моим творчеством. В 1893 году он побывал на моем выступлении в Канзас-Сити и теперь лаконично, но с полным знанием дела высказал кое-какие суждения о магии. Похоже, кроме них двоих, в лаборатории никого нет. Дружат они только с аппаратурой, кое здесь видимо-невидимо. Я нарочно пишу о ней почти как об одушевленной сущности, потому что Тесла, запросто рассуждая о приборах, словно угадывает их мысли и желания. Вчера я сам слышал, как он говорил, обращаясь к Элли. Он чует приближение грозы. А потом еще. Сдается мне, он хочет, чтобы мы попробовали еще разок. Мое присутствие, похоже, нисколько не тяготило Теслу. Первоначальная враждебность, с которой он встретил меня у входа, развеялась без следа и ни разу не проявилась в нашем дальнейшем общении. Он объявил, что у них с Элли... Запланирован обеденный перерыв, и мы втроем сели за простой, но сытный ланч, для которого Элли принес все необходимое из какой-то боковой комнаты. Тесла сидел в некотором отдалении от нас, и я отметил его привередливость. Он внимательно изучал каждый кусочек, прежде чем отправить его в рот, и отвергал практически каждый второй. Едва проглотив пережеванную пищу, он сразу вытирал руки и прикладывал к губам маленькую салфетку. Прежде чем снова присоединиться к нам с Элли, он вынес остатки своей трапезы в мусорное ведро на улице, потом тщательно вымыл и досуха вытер свою посуду и запер ее в шкафчике. Затем Тесла подробнейшим образом расспросил меня о применении электричества в Британии, насколько широко оно распространено, каковы долгосрочные планы британского правительства в области выработки и передачи энергии, ожидаемые способы передачи и возможности использования. К счастью, перед отъездом из Англии я выполнил домашнюю работу по теме сегодняшнего обсуждения, поскольку готовился к этой встрече с Теслой и мог поддерживать разговор как достаточно осведомленный собеседник, что он, надо думать, оценил. Ему было особенно приятно узнать, что многие британские предприниматели, в отличие от своих американских собратьев, оказывают предпочтение его многофазной системе. «В ряде городов до сих пор держатся за систему Эдисона», – проворчал он, и пустился в технический разбор изъянов, присущих методам его соперника. Я чувствовал, что прежде он уже много раз повторял эти рассуждения перед специалистами, которые гораздо лучше меня способны понять его резоны. Суть его недовольства сводилась к тому, что люди, которые не понимают преимуществ его системы переменного тока, теряют массу времени и возможностей. В этом вопросе, а также в нескольких других, имеющих отношение к его работе, Он производил впечатление человека малоприятного и скучного, но в другие моменты казался мне обаятельным и остроумным. В конце концов, его вопросы коснулись и моей персоны. Они относились к моей карьере, моему интересу к электричеству и моим видам на использование оного. Перед отъездом из Англии я для себя решил, если Тесла начнет выпытывать секреты моих фокусов, то для него, вероятно, я сделаю исключение, и открою все, к чему он проявит интерес. И это будет правильно. Когда я наблюдал за ним во время его лекции в Лондоне, он вел себя так, словно был моим собратом по профессии, который также ликует, изумляя и мистифицируя зрителей, но, в отличие от иллюзиониста, более чем охотно и даже радостно делится с публикой своими тайнами. Однако он оказался совсем нелюбопытным. Почувствовав, что углубляться в эту область бесполезно, Я предоставил ему самому направлять беседу. И в течение часа, а то и двух, он оживленно рассказывал разные истории о конфликтах с Эдисоном, о косности научного сообщества и о своей борьбе с бюрократией. Но охотнее всего Тесла говорил о собственных достижениях. Его нынешняя лаборатория существовала в основном на средства, полученные за разработки последних лет. Он установил первый в мире гидрогенератор электричества для целого города. Электростанция находилась у Ниагарского водопада, а городом, которому выпала эта удача, стал Буффало. Можно сказать, Тесла сколотил свое состояние именно на Ниагаре, но, подобно многим людям, на которых внезапно свалилось богатство, он теперь задумывался, надолго ли хватит этих средств. Как можно деликатнее я все время возвращал нашу беседу в русло финансовых дел, ибо это была одна из немногих областей, где наши интересы действительно совпадали. Конечно, он не стал посвящать меня, человека постороннего, в подробности своего материального положения, но было очевидно, что денежные вопросы более всех других занимают его мысли. Несколько раз он упомянул Джона Перпонта Моргана, своего нынешнего спонсора. «Мы не касались непосредственной цели моего визита, но для этого будет еще предостаточно времени. Вчера мы просто знакомились и непринужденно беседовали». До сих пор я почти ничего не сказал о главной особенности его лаборатории. На протяжении всего обеда и последующего долгого разговора над нами возвышалась экспериментальная катушка. В сущности, вся его лаборатория и ограничивается этой катушкой, поскольку там ничего другого нет, если не считать записывающих и калибровочных приборов. Катушка огромна. Тесла сказал, что ее диаметр превышает 50 футов, И этому вполне можно поверить. Из-за того, что внутренние помещения лаборатории освещены не слишком ярко, катушка производит мрачное и таинственное впечатление, во всяком случае в то время, когда выключена. Сооруженная вокруг центрального сердечника, каковым служит нижняя часть высокого металлического шеста, проходящего сквозь крышу и увиденного мною с подъездной дороги, катушка намотана на многочисленные деревянные и металлические рейки, И сложность этой намотки возрастает по мере приближения к сердечнику. Будучи профаном, я не смог усмотреть никакого смысла в этой незнакомой конструкции, весьма напоминавшей какую-то странную клетку. Все остальное, что находилось поблизости от нее, выглядело случайным и ненужным. Например, в лаборатории стояли простые деревянные стулья, и некоторые из них были придвинуты чуть ли не вплотную к катушке. Вокруг валялось множество посторонних предметов, бумаги, инструменты, засохшие объедки и даже грязный носовой платок. Пока Тесла водил меня вокруг катушки, я выражал вежливое восхищение, но ровным счетом ничего не мог понять. Мне было ясно одно – она способна использовать или преобразовывать исполинские количества электричества. Необходимая энергия направляется сюда, в гору из Колорадо-Спрингс. С горожанами Тесла расплатился тем, что за свой счет установил городские генераторы. «Электричество у меня хоть отбавляй», — похвалился он в какой-то момент. «И вы, вероятно, не раз в этом убедитесь». Я спросил, что он имеет в виду. «Вы заметите, что время от времени городские фонари на мгновение тускнеют, а иногда выключаются вовсе. Это означает, что мы работаем. Позвольте, я вам кое-что покажу». Из ветхого строения, в котором мы находились, он вывел меня на неровный участок земли под открытым небом и вскоре остановился там, где склон горы обрывался отвесной стеной. Далеко внизу, в душном мареве, как на ладони, был виден весь город Колорадо-Спрингс. «Если вы подниметесь сюда поздно вечером, я вам это продемонстрирую», — пообещал он. «Одним движением я могу погрузить весь город в темноту». Когда мы двинулись обратно, он повторил. Вы непременно должны побывать у меня в ночные часы. Ночь в горах — самое лучшее время. Вы, конечно, уже обратили внимание, что здешние места необъятны, но интересными их не назовешь. С одной стороны ничего, кроме скалистых пиков, с другой равнина плоская, как лепешка. Вглядываться вниз или вдаль не имеет смысла. Настоящий интерес. Над нами. Жестом он указал на небо. «Никогда прежде я не видел такого прозрачного воздуха, такого лунного света. А какие здесь грозы! Я и место это выбрал из-за частых гроз. Вот и сейчас, к слову сказать, надвигается гроза». Я огляделся по сторонам, ожидая увидеть хорошо знакомое зрелище кучевых облаков, зависших вдали, или же набухшую дождем черную тучу, которая застилает небо перед грозой. Однако над нами сияла безоблачная голубизна. Воздух также оставался живительно-прозрачным, без малейшего намека на зловещую духоту, которая всегда предшествует ливню. «Гроза доберется сюда вечером, после семи часов. Чтобы установить более точное время, нужно посмотреть на мой кагерер». Мы вернулись в лабораторию. По пути я увидел, что Рэнди Гилпин уже прибыл, но остановил коляску довольно далеко. Он помахал мне, и я ответил тем же. Тесла подвел меня к одному из устройств, которые привлекли мое внимание по дороге в лабораторию. Согласно показаниям этого прибора, сейчас гроза бушует в районе Сентрал-Сити. Это милях в 80 к северу. Взгляните сюда. Он указал на ту часть аппарата, которая находилась под увеличительными линзами, и несколько раз постучал пальцем по корпусу. Не сразу, но я все-таки понял, что именно он хотел мне показать. Это была крошечная искорка, которая проскакивала, между двумя металлическими стержнями. «Если возникает искра, это значит, что прибор регистрирует вспышку молнии», — объяснил Тесла. «Бывает, я у себя в лаборатории отмечаю разряд, а раскаты грома доносятся сюда только через час с лишним. Я был близок к тому, чтобы выразить недоверие, но вовремя вспомнил, что этот человек занимается чрезвычайно серьезной работой. Он перешел к другому прибору, рядом с Кагерером, и записал два-три показания. Я последовал за ним. «Кстати», — произнес он, — «мистер Энджер, будьте добры, сегодня вечером, когда увидите первую вспышку молнии, взгляните на часы и отметьте время. По моим расчетам, это должно произойти в промежутке от 7.15 до 7.20». «Неужели вы добились такой точности?» «Примерно в пределах пяти минут». «Да ведь на этом одном можно сколотить состояние!» — воскликнул я. Подобная перспектива его не заинтересовала. «Это не главное», — заявил он. «Ведь я экспериментатор. Для меня важнее всего узнать, когда разразится гроза, чтобы потом найти ей достойное применение». Он взглянул туда, где дожидался Гилпин. «Я вижу, вам подали экипаж. Вы ко мне еще приедете?» «Я прибыл в Колорадо-Спринг с одной единственной целью», — признался я. «Хочу обратиться к вам с деловым предложением». «Мой опыт подсказывает, что деловое предложение — это лучший вид предложения». Без тени иронии отозвался Тесла. «Жду вас послезавтра». Он пояснил, что завтра целый день будет занят. Ему нужно съездить на вокзал, чтобы забрать новое оборудование. На этом мы расстались, и Гилпин отвез меня в город. Я обязан записать, что ровно в 19 часов 19 минут в городе была видна молния, за которой очень скоро последовал раскат грома. Затем началась сильнейшая гроза, какой я еще не видел. Рискнув выйти на балкон своего гостиничного номера, я кинул взгляд на вершины пика в надежде высмотреть лабораторию Теслы. Но горы тонули во тьме.